Глава 33. Новые силы. Земля. База Каменка. Встреча была организована неофициально, но на ней присутствовали высшие должностные лица, отвечающие за освоение другой стороны. В качестве приглашенного гостя выступал представитель дипломатического корпуса по связям с томедианцами. Люди, облеченные властью и ресурсами, собирались в одном зале, чтобы обсудить общую беду пропажу высокоуровневых старателей. Представленные департаменты не всегда жили мирно, частенько конкурируя друг с другом за ресурсы и влияние. Обычное, можно сказать, житейское дело для подобных структур. Но сегодня высокопоставленные чиновники были необычно серьезны и настроены на сотрудничество. Проблема коснулась каждого из них, и помимо желания сохранить власть и влияние, которые неизбежно пострадают в случае сокращения программы, им хотелось разобраться, кто виноват и что делать. Они действительно хотели решить проблему, возможно по эгоистическим соображениям, но решить. Благодаря этому каждый из них добрался до своего поста. Обмануть подчиненных можно, но избежать назойливого внимания системы было сродни подвигу, поэтому наверх поднимались только люди с определенным набором качеств. «Итак, цифра перед вами. Полагаю, все присутствующие уже с ними ознакомились?» Деловым тоном начал председатель собрания Иван Фаустов. «Мы перебрали все варианты, но фактически есть только один способ продолжить добычу энергетического порошка, не теряя людей. Так способ есть? Вмешался представитель военных, плотный мужик в форме с генеральскими погонами. Почему мы тогда о нем раньше не знали? У генерала были причины для недовольства. Его ведомство потеряло больше всего людей, так как силовые подразделения были укомплектованы самыми высокоуровневыми старателями. Силовики выбили себе право первой ночи при отборе людей с наиболее интересными способностями. Остальные ведомства получали остатки. Тех, кто не захотел заниматься уничтожением монстров во благо человечества. Хотя, по правде, у военных просто было больше ресурсов, и их сотрудники быстрее набирали уровни. «Спокойно, генерал. Мы действительно нашли способ, как снизить риски. Но это произошло буквально на днях. Собственно, поэтому я вас и собрал. Нужно определиться с совместными действиями». Выяснилось, что умение ходок на высоких уровнях дает возможность проводить людей через буферную зону. Более того, люди из тестовой группы через несколько десятков переходов получили апгрейд навыка, и теперь способность называется «проводник». Это дает возможность сопровождать сразу несколько человек, и до сих пор мы никого не потеряли. Группы переходят точно в назначенный лагерь. «Оказалось, что это не только безопасно и удобно, но еще и выгодно! Ресурсов меньше тратится!» Все присутствующие бывали на другой стороне, поэтому в терминологии разбирались, но уточняющие вопросы возникли. «Каких ресурсов?» — спросил представитель службы снабжения. «Любых! При переходе на Землю нужно меньше порошка, и, что удивительно, при переходе с Земли на другую сторону тратится меньше энергии!» «Мы ее, конечно, не экономили, но сам факт. Кстати, о такой возможности наши партнеры нам не говорили», — уточнил председатель. «Облюдки!» — выразил общее мнение генерал. «Мы переработали регламент перехода. Осталось только правильно подать его». «А что тут думать?» — живо отозвался один из присутствующих. «Так и объясним, что меньше затрат. Главное, чтобы проводников хватило». А с этим пока проблемы». «Развитых ходоков у нас немного. Массовый набор курьеров всего полгода назад был запущен. Поэтому сейчас активно гоняем людей туда-сюда, чтобы они быстрее развили способность. Для них риска никакого нет. Курьеры и раньше не пропадали. А через месяц можем запустить новый регламент. Пока же я объявляю о заморозке программы, чтобы людей не терять и ситуацию под контролем удержать». «Объясним, что активность монстров возросла, и нужно на месяц приостановить деятельность старателей». «А лагеря как удержим?» — вмешался генерал. Добычи пыльцы прекращать не будем. Ограничения касаются только низкоуровневых старателей. Все равно у них норма выработки небольшая, и на общую картину они почти не влияют. Зато их численность самая высокая». Решив главный вопрос, собравшиеся перешли к обсуждению деталей. Сообществу старателей предстояли обширные изменения. Другая сторона. Алекс. Ева стояла на пороге прорыва. Навык поток энергии повысил ее уверенность и дал необходимый толчок для создания давно планируемой способности. Много дней она пыталась запитать камень энергией. Другие делали это, чтобы трансформировать его, преобразовать в нечто полезное или наделить новыми свойствами. Но девушка хотела сделать из него оружие. И, в конце концов, у нее это получилось. Она создала небольшую бомбу. По ее команде свернутая в точку энергии, высвобождалась единым импульсом, а осколки камня разлетались. Можно было даже регулировать направление импульса. Способность, на первый взгляд, казалась примитивной. Что такого сложного в том, чтобы накопить энергию и выпустить ее? Главное — это мощный подбор, и все. Никакой тонкости и элегантности. Но в действительности навык требовал очень точного контроля, так как большую часть времени энергия находилась в нестабильном состоянии, и нужно было удерживать бомбу от неконтролируемого взрыва. Именно поэтому Ева смогла осуществить задуманное только после получения потока энергии. Помимо увеличения скорости заполнения резерва, навык дал ей возможность ощущать тонкие флуктуации, собирать энергию в точку и удерживать в таком состоянии. Девушка тут же принялась заряжать небольшие булыжники энергией и пулять их в воду, взрывая на расстояние. Чем больше времени она тратила на заполнение снаряда, тем сильнее получался взрыв. В отличие от Алекса, она могла зашвырнуть самодельную бомбу достаточно далеко. Расстояние зависело только от веса камня и умения телекинез. Оставшийся путь вдоль озера Алекс ориентировочно оценивал в 10-12 километров, по аналогии с территорией пиявок. За день он мог преодолеть 400-500 метров, не считая времени на путь до лагеря и обратно. Значит, дорога должна занять примерно 20-30 дней хотя полагаться на такие расчеты он не мог и использовал их только в качестве ориентира. Опыт, за который Алекс заплатил собственной шкурой, в буквальном смысле, показал, что исполин в центре не реагирует на выстрелы более мелких крюгеров. Ему нужно видеть человека лично, поэтому старатель решил не отходить от стены дальше, чем на 150-200 метров. Помимо смертельной угрозы из центра озера, Алекс еще опасался встретить Крюгера третьего уровня, предполагая, что не сможет его не только убить, но даже выдержать обмен ударами. Но Ева его успокоила. При небольшом повышении уровня монстры не увеличиваются в размерах в десятки раз. Резкие изменения встречаются только на пятом и очень редко на четвертом уровнях. То есть размер становится новой способностью. На третьем уровне монстры не могут набирать большую массу, если изначально не были гигантами. «Хотя именно крюгеры быстро отжираются, потому что сидят на месте. Но для нас это даже выгодно. Если бы они не росли, как на дрожжах, то вместо этого могли получить более сильные умения». «Значит, с третьим уровнем я справлюсь?» — уточнил старатель. «Легко сказать. Если твой щит сможет выдержать удар, то справишься. Возможно, два узла подряд придется поставить», — прикинула девушка. «Ладно, буду действовать по ситуации». Алексу нравилось, чтобы боевая подруга не впала в крайность и не стала требовать, чтобы он был предельно осторожен и не нудила банальные вещи типа «береги себя». Ева и заботу проявляла, когда нужно, и на вещи трезво смотрела, понимая, что, собственно, особого выбора у старателя, кроме как идти вперед, нет. Девушка похвалилась, что смогла создать подходящую способность, и тут же продемонстрировала ее. Но Алекс видел, что особого толка от ее умения нет. Разве что теперь она могла тренироваться самостоятельно. Проблема была не в мощности навыка, а в способности его применять. Ева банально мазала даже по неподвижным крюгерам. Ей требовалось несколько попыток, прежде чем она попадала в нужное место. К тому же эффективность такого приема именно против озерных монстров была невысокой. Вода ослабляла взрыв а регулировать направление импульса на большом расстоянии не получалось. Поэтому, чтобы создать сильную бомбу, ей приходилось брать крупный камень и заряжать его не менее часа, пока она не чувствовала, что еще немного и энергия станет нестабильной, а бомба взорвется у нее в руках и пулять во врага. Мелкие же камни не наносили большого урона. В любом случае, ей требовалась масса времени и усилий, чтобы разделаться с одиночным противником. В этом отношении старатель был на порядок более эффективным. За час он мог перебить кучу тварей. В результате парень не выдержал и прямо сказал ей, чтобы она тренировалась на берегу, причем подальше от воды, а то шум от взрывов стоял адский. Сам же охотник в одиночку продолжил зачистку пути вдоль стены. Наличие помощницы уже не столько помогало, сколько отвлекало. Особенно если учесть, что самые опасные обитатели озера стреляют, как только человек появляется в их зоне видимости. Поэтому чем меньше народа, тем меньше шансов вызвать раздражение очередного озерного исполина. Девушка с трудом согласилась. Отправляясь в первый одиночный поход, парень больше беспокоился о Еве, чем о себе. Но, вернувшись, он убедился, что напарница жива и здорова, руки-ноги на месте и вообще хорошо себя чувствует. «Как день прошел?» — спросил он, подходя к ней, еще не успев обсохнуть. На его удачу Ева не относилась к тем барышням, которые в ответ на невинный вопрос «Как дела?» начинают подробно рассказывать, как прошел весь день с перечислением всех деталей. Но, как и всякая девушка, ей хотелось одобрения и поддержки. «Я целый день кидала камни», — произнесла она жалобным тоном. «Здорово!» — с энтузиазмом откликнулся Алекс. Ева не оценила такой радости старателя и уже сердито уточнила. «Ты не понял. Я их таскала и кидала в стену целый день!» «Умница! Но если хочешь результата, то сначала нужно натаскать кучу камней, а потом их кидать». Посоветовал парень, вспоминая былые деньки, когда он строил крепости и сражался с пиявками. «Кстати, самые качественные камни лежат вдоль реки. Они там гладкие и хорошо лететь будут. Это я тебе как эксперт говорю. Ты там смотрела?» Поняв, что Алекс издевается, Ева запустила в него мелкий камешек, но тот урока не понял. Возможно, потому что она снова промахнулась. Вместо этого он поднял палец и торжественно произнес «Только тот, кто таскал камни, может познать дух пещеры и понять ее уроки». Это он зря сказал. Возможно, Ева пока не могла похвастаться меткостью, но камней-то вокруг было много. Старатель воевал с обычными крюгерами, переходя от одной твари к другой. Алекс был постоянно на стороже, ожидая появления Крюгера-матки, которую он не просто хотел уничтожить, но и собрать с нее пыльцу. Такая возможность подвернулась на третий день. Убийство твари заняло пару часов, но охотник справился и лежал на скале рядом с мертвой тварью, куда забрался, спасаясь от плавунцов. Зная, что матка выпускает их после смерти, подстраховаться было несложно, и мелкие гаденыши не смогли ему навредить. Однако всю пыльцу с убитой твари собрать не получилось. Немаленькое тело монстра лежало чуть в стороне от скалы, и контейнер-сборщик захватил только часть добычи. Алекс угрюмо посмотрел на суетящихся внизу плавунцов и быстро подсчитал, что тратить столько времени на Крюгера-матку не было никакого смысла. Добыча не оправдывала затраченного времени. Проще было собрать пыльцу с нескольких монстров первого уровня. К ним и добраться легче, и роя они не выпускают. Путешествие продолжалось. Чем дальше он продвигался, тем длиннее были переходы между лагерем и границей боевых действий. Во время заплывов парень старался держать активированным восприятие, мониторя небольшую зону вокруг, чтобы хоть немного развить умение но толку от этого было мало. В таком режиме навык почти не рос. За три дня восприятие повысилось всего на один пункт, И, в конце концов, раздосадованный старатель отложил развитие умения на потом. Теперь он лучше понимал, почему более опытные коллеги придерживались выбранной специализации и зачастую пользовались развитыми, но изначально слабыми способностями, даже когда получали более мощную замену. Потому что иначе никакого терпения не хватит, и пока нужда не заставит, то менять «шило на меч» Среди обычных старателей большого количества желающих не было. Конечно, они развивали потихоньку перспективный навык, но именно что потихоньку, факультативно. Кроме тех счастливчиков, которые, как и Алекс, могли быстренько накрошить гору монстров. Парень пытался продолжить тренировки в лагере, но там его ждала Ева, а их отношения были в той стадии, когда влюбленные дорожили каждой минутой, проведенной вместе. Это потом влюбленность пройдет и, возможно, перейдет в более глубокое, но не такое яркое чувство, которое не требует постоянной демонстрации и доказательств своей любви. Тогда у них появится больше времени. Но прямо сейчас Алекс и Ева старались лучше узнать друг друга. Поэтому развивать небоевые способности старатель мог только по дороге на работу и обратно. Следующая Крюгер-матка попалась на седьмой день путешествия. В этот раз монстр первым заметил старателя, и тому пришлось отбивать шар в последний момент. В результате Алекс снова лишился шевелюры и провел остаток дня на ближайшей скале, восстанавливая силы. Кровь как огонь плюс пыльца здорово ускорили процесс, и вскоре он спрыгнул с камня и отправился на берег. В этот раз он легко отделался. Больше усилий и нервов ушло на то, чтобы успокоить девушку и уговорить ее продолжить тренировки, а не сопровождать его. Ева и сама понимала, что такие случаи будут продолжаться. Постепенно Алекс втянулся. Он заплывал все дальше, с каждым разом проводя все больше времени в дороге. Плотность монстров почти не менялась, в отличие от Полипов и пиявок, крюгеры расселились по озеру равномерно. Их количество регулировалось свободным пространством и доступной энергией. На девятые и одиннадцатые дни Алекс убил еще двух маток. Бой не вызывал сложностей. Процесс уничтожения был отработан до мелочей и проходил почти инстинктивно. Охотник успевал сбивать кислотные бомбы и при необходимости отслеживать потенциальные угрозы. В общем, он действовал уверенно и без суеты. Пока на шестнадцатый день не появилось серьезное препятствие. Он встретил Крюгера третьего уровня. Старатель не был уверен, что монстр имеет именно третий уровень, что это не какой-нибудь переросток второго уровня. Все началось с того, что тварь пульнула в него шаром диаметром в полметра. Хорошо, что бомба летела по параболе, так же, как и у младших Крюгеров. Алексу хватило двух дистанционных щитов, чтобы отбить атаку. Он попробовал истощить врага, но ничего не вышло. Крюгер полил по человеку каждые 20 секунд без остановок. Шансы победить, тварь, были, но пришлось бы идти на неоправданный риск. Парень не видел даже откуда ведется стрельба. Ему пришлось бы долго маневрировать, чтобы подплыть поближе и уже оттуда уничтожить противника. «Причем большую часть пути необходимо проделать под водой» так как в соревновании у кого больше энергии, человек проиграл. Кроме того, враг располагался в глубокой воде, а это уже совсем другие риски. Алекс решил не связываться с неудобным соперником и просто пересечь опасный участок, не вступая в бой. Для этого достаточно было передвигаться от одного убежища до другого под водой. Длина простреливаемой зоны составляла 350 метров, но скал было много. Так что проблем с маскировкой не должно возникнуть. Единственная сложность — зачистка территории от простых крюгеров, которые никуда не делись. Приходилось работать на два фронта, выискивать обычных тварей и иногда отбивать бомбы высокоуровневого гада. Его кислота была не такой ядерной, чтобы плавить камни, поэтому парень справлялся. Через два дня он полностью освободил проблемный перешеек. Алекс чувствовал себя как рыба в воде. Постоянные сражения дали ожидаемый результат. Один из аспектов подошел к пределу трансформации. Уровень 1. Энергия 123 из 123 единиц. Трансформация ⁇ Тело 73,3%. Структура 100%. Мозг 94,9%. Сигнатуры ⁇ Простые. Ходок 15%.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 «Кровь как огонь, 26%. Таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии». Энергетическая система достигла потолка, доступного на первом уровне. За аспект управления он также не волновался, но вот тело сильно отстало по очевидным причинам. Но не боец он ближнего боя. Максимум диверсант, да и то холодное оружие уже не использует». Копье оставалось на берегу, и чем дальше, тем меньше шансов, что он им когда-нибудь воспользуется. Из способностей заметно выросли только лезвие и кровь. Последнее за счет дополнительных тренировок. А вот развитие узла затормозилось. Новая тактика не требовала постоянного отражения кислотных бомб. Вот навык и не рос. Максимум охотник позволял соперникам сделать один выстрел, после чего отходил назад и уничтожал их. Однако Крюгеры — самые удобные соперники для развития этого умения, и Алекс решил, что нужно периодически выделять время на проработку узла, отражая снаряды водных тварей. Не факт, что в будущем ему попадутся неподвижные монстры с медленной дистанционной атакой. Нужно пользоваться моментом. Прошла еще одна декада, и охота превратилась в рутину. Алекс продолжал действовать в одиночку. Он помнил путь почти наизусть. Где лучше пройти по мелководью, а где проще проплыть? Поэтому дорога не тратила внимания, а усиление позволяло двигаться, не испытывая физической усталости. Ева же перешла от тренировок с камнями к уничтожению ближайших крюгеров, чье местоположение было известно. Девушка не высовывалась из воды, а издалека кидала каменные бомбы в подводных тварей. Ее навык телекинеза понемногу прогрессировал и достиг определенного, вероятно, последнего усиления. Теперь она могла корректировать полет бомбы в пределах 50 метров, либо просто зашвырнуть снаряд как можно дальше, разогнав его до максимума. Но точность в таком режиме была никакой. Алекс совмещал тренировку узла со сбором пыльцы, если не удавалось незаметно приблизиться к монстру и убить его, не выдавая себя то охотник просто подплывал поближе, истощая резерв твари, уничтожал выбранного Крюгера и собирал пыльцу, не переставая отражать атаки других монстров, если таковые встречались. В результате он набрал 13 грамм порошка. Неплохой запас по меркам базового лагеря, хотя и невеликое количество. Трансформация мозга давно добралась до 100%. Телесный аспект дошел до 98%. Неравномерность развития никуда не исчезла, и Алекс пытался развить нужный параметр, постоянно используя общее усиление тела и кровь как огонь. Он рассчитывал, что еще немного, и желанный второй уровень будет у него в кармане. Правда, карманов старатель давно не видел, привыкнув плавать без одежды. Были и другие новости. Уничтожение сотен монстров довело главный боевой навык до второго усиления. Сигнатуры. Лезвие пространства. Две звездочки. 85%. Парень задумчиво посмотрел на показатель. Даже в его, почти тепличных условиях, перебив орду тварей, он смог развить только одну способность, хотя практически только ею и пользовался. Способности способностями, а жизнь на другой стороне, легкой, не назовешь. И главный навык, который он развивает, это не лезвие, не насос, не какая-нибудь другая энергетическая способность, а умение трудиться и постоянно вкалывать, что сильно отличалось от обещаний в рекламных проспектах. «Геймификация», — говорили они. «Новые впечатления, интересная жизнь, легкое повышение рейтинга», — бурчал парень, отплывая подальше от очередного Крюгера. «Вот и верь после этого рекламе!» Он собирался протестировать изменения в лезвиях. И ближайший доброволец как раз только что дал себя обнаружить. Алекс сосредоточил большую часть внимания на матрице умения, не упуская из виду места, где прятался Крюгер. Матрица усложнилась, старатель чувствовал, что может запустить поток энергии по новому контуру. Такое знание возникало почти интуитивно. Вопрос был только, что из этого выйдет. Активация. Ничего не происходит. Но весь энергетический ресурс истрачен. Набор энергии и вторая попытка. Снова неудача. Алекс сделал еще несколько попыток, но результата не добился. Энергия сливалась, и все. Он задумался, дождался заполнения резерва и снова пустил поток по новому контуру, внимательно наблюдая, что происходит. «Понятно», — прошептал старатель, кивнув сам себе. Но тренированное ощущение потоков энергии подсказало, что новая возможность лезвий требовала больше энергии, чем размер резерва. «Ладно, подожду уровня», — произнес Алекс и посмотрел на Крюгера. «Придется тебе, дружище, помирать так же, как и остальным». Добив монстра, старатель отправился в лагерь, где его ждал личный консультант и, по совместительству, любимая женщина. Путь обратно преподнес сюрпризы, к которым Алекс теоретически был готов, но практически это стало неожиданностью. Когда постоянно двигаешься по одному и тому же маршруту, то сложно сохранять осторожность, особенно если каждый новый день не отличается от предыдущего. Последовательные действия по изменению экосистемы озера не остались безнаказанными и привели к ответной реакции. Уничтожив сотни крюгеров, Алекс не только расчистил дорогу, но и освободил жилплощадь для новых жителей. Озеро не терпело пустоты. Одно дело — центр, где свободная энергия подхватывалась несколькими гигантами, и другое дело — незанятая периферия. Преодолев часть пути, пловец почувствовал знакомое жжение. Парень в этот момент спокойно тренировал усиление и кровь. Резервный запас энергии был только на один дистанционный щит, но враг атаковал под водой. Как назло, это была зона, контролируемая Крюгером третьего уровня, где Алекс мог лишь тихонько плыть под водой, чтобы его не заметили. Кривясь от боли, он вынырнул возле промежуточного убежища и осмотрелся. «Главное не шуметь». «Да это же мелкие гаденыши!» — пронеслось у него в голове. Действительно, его окружила небольшая стайка плавунцов в 5-6 особей. Парень оказался в дурацкой ситуации. Он окружен мелкими тварями, которые в любом другом месте не представляли опасности. Даже на первом уровне он мог выдержать их атаки некоторое время. Но эти засранцы постоянно выпускали все новые строи кислоты, а ударить в ответ он не мог. Шум и всплески плавунцов могут привлечь внимание затаившегося поблизости крупного хищника. Плюс нужно энергию набрать, отключив кровь как огонь, которая блокирует большую часть болезненных ощущений. Забраться на камень он не может. Так его обнаружат еще быстрее. Да и не решит эту проблему. Пересидеть не получится, и рано или поздно снова придется лезть в воду. Парень мгновенно сориентировался. Нужно вытерпеть боль. Неприятные ощущения его не убьют, максимум волос лишится. Он уже преодолел большую часть опасного участка, поэтому плыть решил вперед. Всего пару минут, и он будет в безопасности. Алекс тихо погрузился в воду, закрыл глаза и поплыл. Плавунцы следовали за ним, не прекращая атак. Путь до границы безопасной зоны занял несколько минут. За это время он вынырнул несколько раз глотнуть воздуха. Путешествие прошло без дополнительных осложнений, не считая, конечно, неприятных ощущений и горячего желания передушить гаденышей руками, предварительно поколошматив их по ближайшему камню. Достигнув чистой зоны, старатель забрался на выступающий валун и направил всю энергию на кровь как огонь, чтобы хоть немного восстановиться. Ловунцов он не трогал, и не потому, что месть — это холодное блюдо, просто больно было. К тому же мелкие поганцы никуда не денутся. Это он по опыту знал. Через пару часов настало время разобраться с врагами. Шансов у них не было. Восприятие и лезвие — убойная связка для таких ситуаций. Алекс проверил воду рядом со скалой. Твари кружились поблизости. «Не сидится им на месте», — подумал охотник. Он быстро разделался с плавунцами, но его беспокоил сам факт их появления. Вряд ли это была единственная стая. Теперь он мог их встретить где угодно. «Черт! Ева!» — воскликнул Алекс. Он вспомнил, что сегодня напарница хотела заплыть немного дальше от берега. Всех ближайших обнаруженных крюгеров она перебила, а соваться ближе к центру он ей не разрешал. Поэтому девушка тренировалась на монстрах вдоль узкого прохода, зачищенного старателем, заплывая каждый раз все дальше и дальше. Алекс прыгнул в воду и поплыл в лагерь. На пути ему встретились две стаи, но он был готов и быстро их перебил. Подплывая к лагерю, старатель увидел Еву, нервно расхаживающую по скале, окруженной водой, хотя они договорились не вставать в полный рост на камнях. Увидев Алекса, девушка показала на воду, а затем подняла растопыренную пятерню. — Пять плавунцов, — догадался охотник. Уничтожив стаю и вызволив Еву из плена, он без приключений добрался до берега. «Ты чего по камню разгуливала?» — строго отчитал парень девушку. «Принца своего высматривала. Тебя долго не было, и я начала волноваться. Нужно было раньше вернуться». Тут же перевела стрелки Ева, не обратив внимания на выговор. Хух. Ладно. Ты как?» — спросил Алекс, видя, что девушка не пострадала. Видимо, успела быстро забраться на скалу. Заметила всплески на воде и сразу спряталась. Жаль, камни закончились. Так бы я им показала. А ты снова прическу сменил. Нравится быть лысым и брутальным? Спросила она, придирчиво осматривая парня на предмет повреждений. Но встречу с плавунцами выдавало только отсутствие волос. Краснота полностью сошла. Учти, мне нравятся длинноволосые красавчики. Не вопрос, можем тебя остричь и парик мне сделать. Хам! На святое покусился. «На красоту девичью!» «Пошли в лагерь, святая, а то есть хочется!» На стоянке Ева подтвердила опасения парня, что озеро восстанавливает баланс, и теперь стаи плавунцов будут постоянно появляться на пути. Девушка даже предложила подождать, пока мелкие крюгеры расселятся по озеру. Даже если они заполнят все свободные места, то пока не вырастут, опасности представлять не будут. Но Алекс отказался. Ловунцы не были проблемой сейчас, а в будущем и подавно. Единственное узкое место — Крюгер третьего уровня, но там достаточно подождать рядом с границей, пока мелкие твари его обнаружат, и спокойно перебить их. Больше всего волновало невозможность использовать усиленные лезвия. Девушка согласилась, что проблема в неравномерном развитии. «Ты ими постоянно пользуешься, к тому же энергетический аспект достиг максимума». «Вот развитие Матрицы и обогнало уровень. Такое бывает. Нужно просто подождать. Давай другой обсудим. Может, перенесем лагерь в озеро?» «Зачем?» — удивился Алекс. «Так тебе не надо будет все время плавать туда и обратно и сталкиваться с плавунцами?» «Да брось! Они не так опасны!» «Это сейчас их мало. Но если ты будешь постоянно уничтожать плавунцов, то их количество не сократится!» Алекс пообещал, что будет осторожен. К тому же он решил не трогать мелких крюгеров, которые займут свои скалы. Отсутствие свободных мест должно будет сократить нашествие мигрантов. Идея с переносом лагеря ему не нравилась. Сама задача легко выполнимая, но спать в озере он отказался. К тому же, если путешествие затянется, то они начнут проедать остатки энергетических батончиков. Рыба в озере не водилась. После ужина Ева расчувствовалась. Ей, в отличие от старателя, сложнее давалось одиночество. Она рассказывала ему о родителях и о своем детстве. Как выяснилось, девушка росла в дружной семье, и с детства ее опекали две старшие сестры. Если бы не исследовательская жилка и любопытство, то она бы не сунулась на другую сторону, даже в охраняемый лагерь. Алекс видел, что, несмотря на жалобы, характер девушки закалился. Нюней она не была. Просто ей хотелось тепла и уюта. Последнее он ей дать не мог. Голые камни и походные условия к этому не располагали, но подарить тепло было в его власти. Новый день обещал быть длинным. Парень рассчитывал, что сегодня доведет трансформацию аспектов до 100%. Он вызвал интерфейс. «Трансформация. Тело. 98,5%». Восстановление и активное применение крови после встречи с плавунцами повысило трансформацию телесного аспекта еще на полпункта. Цель была близка. «Если задержусь, не переживай. Сегодня хочу довести дело до конца», — сказал он Еве и направился к воде. «Время играло против них. Если плавунцы быстро вырастут, то придется начинать все сначала». Путь до границы неизведанной зоны занял в три раза больше времени, чем до этого. По дороге встретилось несколько стай. Помимо плавучих гадов, он увидел, во что они превращаются. «Кислотный крюгер-личинка. Нулевой уровень». Тварь уже закрепилась на камне, но никак себя не проявляла. «Отжирается, сволочь!» — подумал Алекс, рассматривая место, где спрятался враг. Только когда он подплыл на расстояние в полметра, личинка выпустила струю кислоты, не причинив особого вреда. «Ладно, живи пока», — пробормотал парень и отправился дальше. Ева утверждала, что врагам нужно пару месяцев, чтобы дорасти до первого уровня. Но Алекс опасался, что стрелять твари могут начать и раньше. Такая перспектива не радовала». «Теперь придется быть вдвойне осторожным. Ну или чертово озеро, наконец, закончится!» Обычных врагов он встретил с некоторой радостью. Сейчас они были источником энергии для трансформации. Охотник не рисковал и не лез на рожон. Просто двигался в привычном ритме. Обнаружение, лезвие, поиск следующего врага. Он не пытался собрать пыльцу или развить навыки. «Сейчас нужно поскорее стать сильнее». Через несколько часов цель была достигнута, и Алекс двинулся назад. Времени прошло даже меньше, чем он ожидал. На пути ему снова встретились плавунцы. Охотник гадал, что будет с неудачниками, когда все свободные места будут заняты. Видимо, другая страна, как и матушка-земля, живет от избытка и по принципу «плодитесь и размножайтесь». Вернувшись в лагерь, он почувствовал, что готов к переходу на следующий уровень, но сначала поел и проверил статус. Трансформация. Тело — 100%. Структура — 100%. Мозг — 100%. Пыльцы было более чем достаточно — 13 грамм. Сколько потратится ресурса на получение уровня, он не знал, и Ева подсказать не смогла. Расход был делом индивидуальным и зависел от ряда параметров, в первую очередь от прожорливости энергетической структуры. Чем больше матриц, тем сложнее трансформация, так как они оттягивали на себя часть энергии. Успокоив мысли, Алекс сел в медитацию. Сейчас ему понадобится все внимание, чтобы достичь максимально возможной концентрации. Ева находилась рядом. Они были в уникальном положении. Их источники могли входить в резонанс. С одной стороны, это дополнительная помощь, так как ее энергия лишней не будет. Но истинная цель была в возможности прикоснуться и увидеть, как работает энергетическая структура Алекса. Ева не слышала о таких экспериментах. Скорее всего, она ничего из этого не вынесет. Но, возможно, это даст дополнительный толчок для создания новых способностей, поскольку Алекс обладал набором уникальных, интересных навыков. Приоткрыв контейнер, старатель начал наполнять тело энергией. Процесс трансформации был одновременно и простым, и сложным. С одной стороны, все готово, и нужен только избыток энергии, а с другой, весь процесс необходимо удерживать внимание. Переход на второй уровень должен занять больше времени, чем первое преображение. Алекс уже 20 минут наполнял тело энергией, пока не достиг переходной точки. Внутри него снова сформировалась воронка. Ева тут же почувствовала изменения. Ее источник стал донором, и она с радостью делилась энергией со своим мужчиной. Несмотря на глубокий резонанс, она не чувствовала нюансов процесса. Ее просто переполняло ощущение потока и избытка, и она отдалась ему полностью, сосредоточившись лишь на наборе энергии. Для передачи ей даже не надо было касаться Алекса. Старатель чувствовал, как поток вливается в него без дополнительных усилий. Но это касалось только набора. Удержание и циркуляция энергии по каналам требовало предельной концентрации. Энергетическая структура четко выделялась на фоне остальных ощущений. Каналы были словно заполнены пламенем, а тело начало нагреваться. Хотя дискомфорта это не вызывало, но было признаком, что организм испытывал громадный стресс и изменения на клеточном уровне. Преображение затрагивало все три аспекта, но незаметнее всего трансформировалась управляющая система. Именно там происходили самые тонкие и незаметные преобразования. В результате изменений структуры мозга старатель должен был приобрести возможность управлять более тонкой энергией. Наконец, все закончилось. Благодаря своей подготовке, Алекс прошел все стадии без каких-либо осложнений, потратив на всю операцию 8 грамм пыльцы, плюс помощь Евы. Внешне ничего не изменилось, разве что он потерял в процессе пару килограмм, которые просто сгорели, отдавая себя остальному телу. Парень несколько раз глубоко вздохнул, открыл глаза, взглянул на Еву, улыбнулся и вызвал интерфейс. Уровень. Второй. Энергия. 306 из 306 единиц. Трансформация. Тело. 0%. Структура. 0%. Мозг. 0%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальный. Общее усиление тела. 2 звездочки. 92%. Редкие. Пространственный барьер. 2 звездочки. 96%. Объемное восприятие – 1%, насос – 2 звездочки – 90%, лезвие пространства – 2 звездочки – 85%, пространственный узел – 2 звездочки – 96%, кровь как огонь – 39%, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии. Алекс чувствовал удовлетворение и необычный прилив энергии. Основное изменение, помимо возросшей силы и сопротивляемости, коснулось запасов энергии. Наконец-то резерва должно хватать на поддержку нескольких навыков одновременно. Он был уверен, что достаточно трансформировался, чтобы болезнь окончательно отступила. То, на что у рядового старателя уходило пару лет, он достиг за три с половиной месяца. По словам девушки, это не было абсолютным рекордом, но он достиг этого сам, а не как член специального отряда для каких-нибудь перспективных новичков. Алекса распирала энергия и сильно хотелось есть, несмотря на обещанное Евой снижение потребностей в пище. Казалось, что желудок прилип к спине и вот-вот начнет пожирать хозяина. Поэтому, после коротких водных процедур, он накинулся на заботливо приготовленный Евой ужин. Покончив с едой, Алекс заметил лукавый взгляд девушки. Новые физические способности требовали новых экспериментов. Вообще-то у него были планы на вечер, тест лезвий, проверка силы и скорости и тому подобные вещи. Но отказать Еве он не мог и не хотел. И судя по ее многообещающему взгляду, спать сегодня он ляжет не скоро.